Глава двадцать пятая. А кто тут в вожди крайний? Довольный подслушанными комплиментами, Катище совсем потерял бдительность, уверенный, что у него уже все под контролем. Поэтому, зайдя в кабинет госпожи Альданской, он совсем не ожидал, что его невежливо поймают за шкирку зеленой Леона Четлика. В сознании Шавермура и Пуговкиной мелькнула картинка открывающегося портала. Люся только успела покрепче вцепиться в бабулин стул, Ощутив в Натали растительные пути и заметив, что серебряная шкатулка из стола хозяйки тускло блеснула бочком в опустошенной корзинке, качающейся в листве, сердито от бесцеремонности куста переростка мохнатый вождь местного пролетариата последний раз взвыл. Там документы, услуг обо всех махинациях против госпожи Юфимии. Не изберешь, мало всем не покажется. Прислуга у вас не особо умная, а мерзавец управляющий очень хитер и у него есть покровители. В его кабинете полно было магических штуковин, а я Зеленый Теодор скрутил листочками что-то вроде «все будет пучком», и наши попаданцы, куда ни попадя, влекомые растительным телохранителем магички, провалились в открывшийся мутно-зеленый портал, выстреливший из подвески на самом крупном и зубастом бутоне Четлика. Никто и никогда не проверял, до чего могут дойти в своих размышлениях и действиях модифицированные растения с зачатками сознания. Но выполняют они то, для чего их магически изменили. Преданность и послушание тоже подкреплены весьма мощным и проверенным веками магическим ритуалом, Что еще надо-то? Зачем их изучать или развивать в них какие-то качества? Только вот в данном случае короткий спич схваченного за шкирку кота об интересах хозяйки, документах, оставленных без присмотра, слугах и хитрожопом мерзавцы клоустусе, а еще отсутствие привычного напарника рядом породили в Теодоре, помимо скуки, усиленный мыслительный процесс. Шавермур ведь на эмоциях не только вопил, но и посылал весьма интересные мысли-образы, над которыми зубастый тумбообразный цветочек теперь с интересом размышлял. Правда, мишанина мысли кота, мелькавшая по кабинету, даже знающему человеку показалась бы страшнейшим бредом невменяемого психопата под кайфом. Ибо там бронзовый памятник Ленину тянул руку к игрушечной машинке с надписью «Броневик». Вокруг скакал на коне размалеванный мужик с перьями в волосах, слуги, взяв швабры и метлы, на плечо шли мимо них с травым шагом в красных галстуках, а неподалеку детвора почему-то жутко чумазая и жгла чучело, изумительно похожее на жирного гаду, управляющего стабличкой, «Главный буржу и угнетатель» на шее. Рядом, в стеклянном ларце, обмотанном цепями и свисающем с толстого дерева, виднелись папки с документами. Дерево важно скрипело и пристально наблюдало за суетой вокруг. Вот этот исполин, неизвестной Теодору Флоры, несомненно живой и жутко представительный, не давал магическому кусту спокойно переваривать недавнюю сытную трапезу. По всему выходило, что документы должны храниться под присмотром, самого доверенного лица, но покинуть кабинет Бедигард не мог. А еще охраннику не давали покоя коварство Клостуса и несомненная трусоватость слуг перед этим толстяком. В итоге решение было найдено и признано гениальным всеми бутончиками единогласно. Леона Теодора цапнула со столов хозяйки специально зачарованный колокольчик и затрясла им, пытаясь воспроизвести нужный сигнал. Придут. Листики волнений шелестели и только что не осыпались от такой тряски. Я смогу. Тиадор попытался успокоиться, неподвижно замереть у входа. Было важно, чтобы слуги, не сообразив ничего, сами открыли дверь и сделали хоть шаг в кабинет, решив, что вернулась хозяйка. И вот тут зеленому авантюристу повезло. На зов хозяйского колокольчика прибежали Моника и Циля. Девушки по дороге в кабинет так увлеклись обсуждением достоинств местного мужского контингента, сравнивая всех с котом, что машинально заскочили в кабинет, приселив к Никсоне и только потом огляделись. Довольно уловом Теодор задумчиво щелкал зубастыми бутонами державлянок, бледных от ужаса, даже не осмелившихся закричать горничных, и размышлял, кто из них больше подойдет для выполнения его суперважной миссии. В итоге он выбрал Цилю, потому что цветом лица, болтающаяся в его цепкой хватке, служанка почти сравнялась с его листвой. Это показалось ему хорошим признаком. Продолжая держать Монику, Цилю он отпустил, но подкрепил это сильнейшим мыслеобразом приказом. «Бумаги, кабинет, клостус, кабинет, слуги, кабинет». И для острастки немного помахал в воздухе второй горничный, которая побледнела как мел, почти теряя сознание от паники. Мало нам было противного Клоустуса, а теперь и эти чудища нападают, а может они с толстым гадом заодно? Впрочем, эта мысль у цели мелькнула и пропала. Все же совсем дурочек Юфимия не держала, и девушка вспомнила, что какая-то магическая защита верности на жутком цветочке быть должна. Тем не менее, из кабинета нарванула рванула весьма шустро, несмотря на подступающую к тошноту. «Меневра, Меневра!» Влетела она в апартаменты, где поселили Люсю. Там господин охранник, хозяйкин, всех в кабинет требует. И управляющего тоже велел принести и документы. Ужас, что творится! а злобный жуть! Монику схватило и тряс ее, как грушу. Так гневается. Может, потом этого так потрясет? Она с годливостью оглядела обмотанного покрывалом жердяя, вспомнив, как он хватал ее в темных углах и шептал на ухо всякие мерзости, распуская руки. Если бы не артефакты для слуг, обеспечивающие безопасность в доме, ведь гости всякие бывают. Недалеко было бы и до беды. Жаловаться хозяйке напрямую никто не рисковал. Старуха была сурова, а остаться без работы было страшно. Миневра даже не дернулась, расположившись на диване, листая какой-то журнальчик с модными нарядами, найденный в комнате. На столике рядом лежала сковорода, а Микитка от скуки поглощал прихваченные пирожки, с блаженной улыбкой пялись на багровую потную лысину с недавнего обидчика. «Ты, целька, не трынди, как трыскалетка!» Кухарка степенно отложила журнал. По что мы хозяйской чуде-юде понадобились-то? Хозяйки-то все нет. А ли своему кусту зубатому чего и передала? Может, знает все магичка же, вот и поручила. Меневра нахмурилась, осмотрела тяжеленькую тушку на полу. А этого, значит, тащить придется. Женщина с сомнением оглядела горничную и тощего сыночка, жующего сдобу. Ты, девка, сбегал бы за кем-то из мужиков. Да остальным передала бы порученница хозяйская. Ну еды пусть возьмут. Она сердито отняла отпрыска, не доедя пирог. «Все же монстра зеленая, если сытая будет, всяко нас на зуб не спробует. До садовнику-то посовет секатор прихватить, мало ли что». Простая женщина была кухарка госпожи Юфемия, но мыслила разумно и по существу. Был бы тут шавермур, точно бы оценил ее здравомыслие и деловой подход. Кивнув цили, убежала в сторону кухни, а Миневра, поднявшись, потыкала носком туфли лежащего толстяка. «Ну вот хозяйку уже поручение передает, видать, вернется скоро». Она мечтательно посмотрела на небольшую картину над камином, изображающую деревенскую пастораль. «Ежели все удержано отберут у тебя, да мне вернут, то, глядишь, и на домик старости накоплю. Главное, чтоб не расстрастил ты поразить наши кровные». Шар из клоустуса замычал и задергал туфлями, на которых блестели пряжки. Глядя на них, кухарка помрачнела и подумала, что мог и растратить. А в кабинете растерянный Теодор приводил в чувство все же потерявшую сознание Монику, махая у нее перед лицом листком бумаги. Эту картину застала вереница слуг, робко просочившихся в кабинет и как подношение положивших перед растением огромный сверток с клостусом, на который повар трясущимися руками уложил пачки с документами, а рядом поставили плетеный короб со всей едой, которую сочли подходящей для хозяйской флоры. Охранник был доволен, вот только зычный окрик крупной женщины, трясущей здоровенной сковородой, вызвал недоумение цветочка. «Да что ж ты, Ирод, с листочками делаешь, довел девку!» Вот госпожа хозяйка вернется и не обрадуется. Хорошо, что горничные ни кустики в саду не растут, погрозив сковородой изумленно, разъяренно зубастой пасти, потянувшиеся к ней. Миневра подошла к дивану и сунула под носмоники открытый флакончик с одной из резко пахнущих специй, извлеченный из необъятного кармана фартука. Чего нас тут хозяйка собрать велела? Осведомилась она. Когда сама госпожа прибудет? Теодор не сильно довольный самоуправством необъятной, но вкусно пахнущей кухонной дамы величественно надулся, транслируя на весь кабинет свою значимость. — Я главный. Все тут сидят. Толстяк тут, бумаги тут. — А Агась? — кухарка уперла руки в боки. — Конечно, тогда, гляд, совсем надежнее. Но вдруг госпожа Альданской не понравится, что мы тут ее кабинетик-то заняли? Вон, парень уже на ковре напачкал. От сапог садовника на бежевом коврике и правда остались грязные отпечатки. — Да и чего тут сидеть без дела? Нам за работу поди платят, а так штраф наложат, и никакую оплату не получим. Она покосилась на клостусов, покрывали, который опять замычал и задергал туфлями, торчащими свертка. «А может, и нет никаких штрафов?» Вдруг предположил повар, задумчиво посматривая на пачки с документами. «Может, договор о найме посмотреть и расчетную книгу хотя бы?» Спрашивал он совета у кухарки, и Теодор разозлился. Эти суетливые человечки вообще его ни в грош не ставили. Обсуждали какую-то чушь и собирались рыться в бумагах, куда заглядывать было положено, по его мнению, только хозяйке. А если еще и разбредутся по всему дому под видом работы, то вообще неизвестно, что натворят без присмотра. И он сделал то, что следовало делать в случае крайней опасности или угрозы, потому что откат у этого действия был долгим. Теодор на неделю выбывал из строя, впадая во что-то вроде анабиоза и словно окукливаясь. Тем более, что знания это были чисто теоретические. Применять на деле данное умение Зубастику еще не приходилось, а про последствия им с Четликом долго и нудно объясняла госпожа. Воздух в кабинете пришел в движение, сгущаясь киселем. Слуги замерли, выпучив глаза, а живой куст вдруг раздался вширь и вырос, почти касаясь потолка своими головами-бутонами. Ляны заплели окна и двери, а сами бутоны стали размером с тумбочку. Видел бы сейчас это один котик, понял бы, что его просто не воспринимали как угрозу. Мысли-образы бодигарда были весьма четкими. Сидеть тихо, ждать хозяйку, ничего не трогать. Приказа подкрепляла картинка откушенной головы гипотетического храбреца, а чего садовник, крепкий мужик лет сорока, торопливо сунул за спину секатор, который держал в руке, а потом и вовсе сел на ковер, сунув инструмент под зад для надежности. Несостоявшиеся разрушители мира буржуйского насилия и несправедливости попали прямо под пресс несанкционированного захвата заложников зеленым террористом-бодигардом. Похоже, в особняке без хозяйки все пошло наперекосяк. Если госпожа Альданская помедлит с возвращением, то рискуют вернуться не в уютный дом, а на руины, поскольку Миневра хмурила брови, поглаживая сковороду, да и плотник, ощупывая за поясом молоток, оценивающим взглядом проходился по головам бутоном в конце распоясавшегося охранника. В умах народа зрел очередной бунт, грозящий перейти в гражданскую войну. Только вот ничего не подозревающая об этих событиях Юфимия вернуться никак не могла. Остров не желал делиться с магичкой энергией, и она с трудом по крупицам цедила ее из пространства, тратя при этом множество сил для сохранения концентрации. Это ее, казалось, равнодушно ничего не делание, неимоверно раздражало Ежова. Теперь Константин переживал не только за Людочку, но еще и за кота, поэтому невозмутимость Юфими и опять начавшаяся перепалка между Жузнярис и Пляхболем просто выводили его из себя. А тут еще все тело как-то стало зудеть и чесаться. Казалось, еще немного, и Костик взорвется, расстреливая пространство вокруг густым роем мелких кактусовых иголок. Открытие портала, из которого Лиана вышвырнула вопящего ругательства шавермура, немного разрядило обстановку, особенно когда Костик увидел вполне живую, здоровую, хоть и чем-то непривычно озабоченную людочку в обнимку с неизменным стулом и рюкзачком. Девушка устала опустила стул на травку, одернула, надоевшая мятой, потерявшей весь свой вид платье, одолженной альданской. Люся тосковала по футболке джинсам. «Надо бы переодеться», — высказала она мысли вслух и, как всегда нелогично, без перехода заметила. Интересно, что они там в бумагах нашли? Может, надо было и все магическое из кабинета толстяка забрать? Ежо дернулся, услышав подозрительное «они». Госпожа Льданска, уже перебирая в руках содержимое поданной чедликом шкатулки, обернулась на упоминание магического. Но немного гундосый и страшно недовольный голос Шавермура громко высказал главное. «Люська! А жрать-то мы здесь чего будем? Мы ж еды не взяли. Хвост для рыбалки стрич не дам. Вон пусть твой жених перьями обрастает, на нем места много».